Глава 32. Развод. Эрик Уэйс. Тик-так, тик-так, тик-так. Я сидел на жесткой скамейке и неотрывно смотрел на настенные часы с циферблатом. Такой архаизм. Везде уже давно висят электронные часы, но только не здесь, не в канцелярии аппарата управления планетой. Крошечные роботы-уборщики с низким гулом пылесосят длинные пустые коридоры. Сквозь открытые окна в помещение льется яркий солнечный свет. Крошечные пылинки кружатся в теплом воздухе, заставляя щуриться. Если закрыть глаза, то можно на миг представить, что это не Эльтон, а какое-то другое место. Танорк, например, или... Турин, но лишь на миг, потому что чуткий слух буквально через несколько секунд улавливает многочисленный цокот женской обуви с соседнего этажа: от тяжеловесных танкеток до устойчивых каблуков рожков, модных ковбойских полусопожек с набойками и почти беззвучных рюмочек. Женский смех, женские споры, женские духи так много женщин может быть лишь на Эльтоне. Тик так. Тик так 11.38. Ровно через 22 минуты я стану официально холостым мужчиной. Три дня назад я принял предложение Орланды и согласился стать прокурором. Неофициально мне выделили кабинет в этом здании, чтобы я мог с легкостью разрешить любые срочные вопросы. Поток строящих глаз кельтаниек был столь велик, что в этот же день я в ультимативной форме потребовал себе весь этаж. «А что хотите, то и делайте. Мне главный результат», — махнула рукой госпожа президент и отдала указание администрации здания во всем идти мне навстречу. Так у меня достаточно быстро появился еще собственный лифт, персональное парковочное место на крыше и кабинет для помощника. Правда, последнего у меня не было времени выбрать, так как все три дня я занимался разработкой нового закона о смесках. А Бен вовсю пытался заменить меня в вейс-юрощит. Один из роботов застрял в щели рассохшегося паркета, жалобно завыл, дернулся туда-сюда и замигал диодами. Да уж, этому зданию далеко да Элотары Плаза. Но все можно поменять, было бы время и желание. Меня пытались отговорить от этого этажа хотя бы потому, что ремонт здесь делался достаточно давно. Но я выбрал именно его в надежде, что леса Элиза Все-таки придет за пластерию о расторжении брака. Огромный 3D-принтер, соединенный с базой данных Альтона по зашифрованному каналу, стоял именно на этом этаже. Я сделал ставку на ее юридическую натуру и привычку иметь документы не только на электронном носителе, но и на физическом. Если она не придет Я отогнал мрачные мысли Придется искать ее снова по всей Федерации. Но на этот раз я ее точно найду, кем бы она ни прикинулась. Тик-так. Тик-так. 11.42. Меня начала одолевать смутная тревога. А вдруг я все таки просчитался? Вдруг все зря? За последние трое суток мне удалось поспать суммарно часов 6, не больше. Голова раскалывалась. Глаза страшно чесались, будто в них насыпали весь песок с М-14. Я пересмотрел все законы касательно смесков за последние пять столетий. Перелил архивы поднял свои многолетние наработки. Это были адские трое суток, за которые мне пришлось найти и подобрать подходящие дела, чтобы обосновать для общественности необходимость нового закона. Госпожа президент честно призналась, что рассчитывала на более плавное изменение сознания гражданок. Но я ответил, или так, или никак. Неужели все зря? Неужели лист не придёт? 11.44. Тик-так-цок. Тик-так-цок. «Цок-цок!» — стрепенулся. «Цок от изящных лодочек я узнал бы среди тысячи других звуков». Стройная фигурка показалась в конце коридора. Она стремительно приближалась, попеременно оглядываясь и вздрагивая, когда какой-то из роботов-пылесосов кидался ей под ноги. Практически непрозрачные визоры, темная, почти атранцитовая шелковая шаль, несколько раз повязанная вокруг головы так, чтобы не было видно цвета волос, Глухое деловое платье с широким поясом, подчеркивающим тонкую тайлю и, несмотря на жаркую погоду, пальто до самых щиколоток. Цок-цок-цок. Лис резво перепрыгнула сломанную и торчащую вверх паркетину, подняла стол пыли в воздух и так и замерла. Цок. «Эрик?» — удивленно протянула девушка спустя секунду. Она стащила с себя визоры и головной убор, подошла к соседней скамейке и бросила их на нее. Пурпурные, с заметными, ярко-синими прядями волосы рассыпались по ее плечам. Глаза тоже были родного бирюзового оттенка, безо всяких цветных линз. «Привет, Лис», — отозвался, рассматривая любимую женщину. «Знает или не знает?» «Ты что здесь делаешь?» — удивилась она. похоже все всё-таки не знает». «То же, что и ты», — пожал плечами. «Жду официально заверенную пластель с расторжением нашего брака». «А, -а, -а понятно». Она оглянулась на часы или слышно вздохнула. «Можно сесть рядом?» «Да, разумеется». Я подвинулся. «Для любимой жены даже скамейки не жалко». Леса села рядом и громко фыркнула. «Эрик, мы это уже проходили, не надо». Я кивнул. Тик-так. Одиннадцать «Как прошли две недели в статусе почти разведенки? Спросил как бы между прочим. «Я тебе звонил, ты ни разу не взяла трубку». Будущая бывшая жена почему-то резко смутилась при этом вопросе. «Тогда я выключила коммуникатор и вынула батарею, чтобы меня не отследила системная полиция Эльтона. Сам понимаешь, законов я не нарушила, но мое заявление...» Перевернула планету вверх дном, закончил я за нее. Она робко улыбнулась и положила ладони на колени. «Ага. Так что ты делала эти две недели? Отдыхала?» «Мне было действительно интересно». Неужели она вот так легко отказалась от карьеры, положения в обществе и в один микс могла вычеркнуть меня из своей жизни? Да и куда она подалась? Ведь система Окта и Ориона для нее теперь точно закрыты. Я летала на Витарию, ответила полуэнтоника, полумитарка, не догадываясь о моих размышлениях. Хотела почистить кровь, а там в самой лучшей клинике. Наркотик оказал на твой организм влияние? У тебя. «Выработалось привыкание?» — зарычал я, безотчетно злясь. «Лиз, зачем ты поступила так опрометчиво?» «Тише, Эрик, не злись». Прохладная ладонь легла на мое запястье. «Вселенная!» «Неужели она мёрзнет в такую жару?» Машинально взял ее кисть обеими ладонями. «Это была всего лишь одна порция адиатория. Не я первая, не я последняя. Это был единственный способ доказать, что октопатроиды его перевозят и пичкают им смесков, сам понимаешь». Не надо было так поступать. Глаза оттенка тропического океана посмотрели на меня неожиданно очень серьезно. Второй рукой жена дотронулась до моей щетины. «Эрик, я ни о чем не жалею. Повторить ситуация я поступила бы точно так же. Я должна была это сделать, просто должна. Хотя бы ради таких, как Шарлен. Они ломали девочек, привязывали их к себе, а те, вечно забитые жизнью и соотечественницами, боялись всего на свете. Мне уже не вытащить тех, кто согласился переселиться в системы Союза. Но я рада, что больше никто не пострадает. Я слышала по своим источникам, что благодаря записям на серверах флагмана космофлот смог определить, что актопатроиды собирались перехватить целую партию новорождённых полуметарок и сразу отправить их на Иорион. Это же правда? Да, это так. Я отвел взгляд, не в силах смотреть на Олесу Элизу. «Кровь мне почистили». Все последствия употребления адиатория убрали. «К счастью, я употребляла его лишь раз», — подытожила жена. «Спасибо за дополнительную тысячу кредитов на счет. Они пришлись как нельзя кстати». Я бросил сердитый взгляд на женщину и лишь крепче сжал ее руку. Шварх. «Вот ведь совсем же о другом хотел поговорить с ней». «11.51». Времени осталось совсем немного. Как только принтер распечатает документ, она уйдет. — Лис, послушай. — Да? — Ты уже решила, что будешь делать дальше. Где будешь жить? Она пожала плечами. — Присматриваю себе жилье в Королите. Там недорого. Правда, я не очень комфортно чувствую себя в подводном городе из-за отсутствия жабр. Но это временно. Устроюсь помощницей нотариуса, быстро на на первый износ на наземное жилье. Там дальше посмотрим. На Эльтоне или Ионе не оставаться бессмысленно. — Помощницей нотариуса? Скучное перекладывание бумажек и секретарская работа после того, как она несколько лет проработала прокурором. Она серьёзно? А как насчет дивидендов от фирмы Weiss Urashit? Эти деньги ты не рассматриваешь? Олеса и Лиза посмотрела на меня изумленно. Эрик, какие дивиденды? Я же не твоя жена и даже не любовница. Перестань! Дивиденды от контрольного пакета акций Weiss Urashit, ответил я, не моргнув и глазом. Будешь управляющий ведущим адвокатом по самым сложным и интересным делам. Я еще специалиста с опытом. Как тебе? Что? Она внимательно посмотрела на меня и даже попыталась вынуть ладонь. Эрик, это не смешно. Прекращай уже. Во-первых, я признала, что нечистокровная эльтонейка. А следовательно, не то что не могу управлять фирмой, зарегистрированной на Эльтоне, но даже голосовать. Это уже не так. Что? Ты можешь голосовать. «Приобретать любые лицензии на тех же основаниях, что и чистокровные альтонейки, а также управлять моей фирмой. Закон был принят и подписан госпожой президентом лично». Я бросил взгляд на стенные часы. «Два часа и пятьдесят минут назад». «Ох!» Олеса и Лиза потрясенно уставилась на меня. «Я не знала, что пока меня не было, здесь произошли такие кардинальные изменения». Я улыбнулся. «А во-вторых?» «Что во-вторых?» «Я разбил твое, во-первых, пух и прах. Хочу услышать, какие еще у тебя есть возражения?» Олеса и Лиза пожала плечами. «Во-вторых, я не хочу работать на Эльтоне. И он максимум, на что я согласна. Даже с последними изменениями в законодательстве к смескам еще очень нескоро будут относиться здесь нормально. Ты же знаешь, как медленно меняется восприятие гуманоидов». «Я кивнул. Знаю, конечно». «Ну вот тебе и во-вторых» мой головной и любимый офис находится на турлине это в полутора часах полета на тигре от самого эльтона на турлине проживают полукровки всех раз там очень либеральное отношение ко всем так как гуманоиды прилетают в первую очередь развлекаться и отдыхать собственно ты же была в лотаре плаза и все знаешь управление бизнес центром я тоже переоформлю на тебя мне так будет проще и удобнее ты же ничего не имеешь против Туррина? олеа и лиза Открывала и закрывала рот, не в силах ничего сказать. — Ты что, серьезно? наконец дошло до нее. Более чем. Так ты согласна? — Я... я не знаю. Мне надо подумать. — пробормотала потрясённая собеседница. — А что тут думать? — я удивился. — Я предлагаю тебе расклад строго лучше, чем придумала сама. Соглашайся. Я вспомнил, что ты расстроилась на Хёклу, когда я сказал тебе о дивидендах. Возможно, ты подумала, что я хочу таким образом купить тебя, но это не так. Я действительно высоко ценю тебя как специалиста. Мне нужна твоя помощь». «Я боюсь, что не справлюсь с целой фирмой». Алеса и Лиза нервно сглотнула и поправила пол и пальто. «У меня замечательный помощник, Бен, с которым ты уже, кстати, знакома. Да и вообще команда отличная. Уверяю, ты быстро вольёшься». «А как они отнесутся к тому, что я...» Девушка прикусила губу. Потеребила край одежды и отвернулась. Полуметарка? Уточнил я, пытаясь понять, что еще волнует лис. Отлично. У меня почти вся фирма с мески. Да нет же, раздраженно пробормотала собеседница. Жена, ну, не будет ли слухов, что мы спали вместе, и поэтому ты отдал мне фирму и Алатару? В этот момент большая стрелка часов схлестнулась с маленькой. Огромный 3D-принтер оглушительно щелкнул, зазружжал, затарахтел и начал стремительно печатать пластыль, выплёвывая их в специальный ящичек. Вечером должен был прийти сотрудник и уничтожить невостребованные документы. Кроме нас с Олесой в помещении никого не было. То есть вообще никто из пар, кто подал на развод две недели назад, не явился за физической копией. Оно и понятно. Электронная принималось везде, куда добивала инфосеть. По большому счету 3D-принтер работал впустую, но всем было все равно. Правила есть правило. Я поставил мысленную заметку, что надо бы пересмотреть все типовые процессы работы аппарата управления. Сколько же пластмассы и электроэнергии уходят впустую? Нагнулся и вытащил первую партию пластелей из отделения. Наш документ о разводе по случайному стечению обстоятельств лежал верхнем. Надавил на края слившейся таблички чтобы отделить две копии друг от друга. «Держи, это твоя», — произнес протягивая пластырь олесе «Теперь ты моя бывшая жена, и я могу официально всем заявить, что ты просто нагло отжала у меня имущество. Женила на себе, хапнула все кредиты, компанию, то ну и развелась. Зачем тебе, неудачник? Поверь, после такого никто даже не взглянет на твою внешность. Все признают тебе чистокровную эльтонику Я улыбнулся. Элиза неожиданно громко расхохоталась. Уверен, ее смех был слышен даже в противоположном конце коридора. «Право, Эрик. Так пошутить можешь только ты». Подчиняясь больше инстинктам, чем логике, я притянул бывшую жену за талию и посмотрел в бирюзовые глаза. Смех замер на устах Олесы. «Так ты согласна?» «Согласна на что?» — уточнила она осипшим голосом. «Стать управляющей, разумеется». Она медленно кивнула. «Я с видимым удовольствием...» Достал левой рукой планшет из внутреннего кармана пиджака и протянул девушке. Тогда подписывай. Что? Как? Сейчас? Изумилась Олеса, беря гаджет в руки. Так ты все спланировал заранее? Да, не без гордости сообщил я. Подписывай, дорогая бывшая жена. Олеса и Лиза бросила на меня подозрительный взгляд, но приложила ладонь к планшету, точно так же, как и я когда-то, не глядя. Я схватил устройство. И взамен достал из другого кармана связку ключей и чипов. Это от твоего нового личного тигра, он припаркован прямо здесь, на крыше места А62, это от офиса Элотара Плаза, мой бывший, а теперь твой личный кабинет. Можешь переделать там все по своему желанию, если захочется. А вот это ключ от апартаментов в зданий напротив. Я решил, что тебе будет комфортно жить рядом с офисом. Эти две карточки для парковочных мест и лифтов. Если что-то будет непонятно, «Всегда можешь позвонить мне или спросить Бэна. Он во всем поможет разобраться. И да, Васка сообщил, что у Уэйс Юрошит сегодня в восемь вечера встреча с нашим постоянным клиентом. Ты можешь на нем потренироваться». Скорее всего, он опять проигрался в казино и полез в драку с персоналом. «Ах да, как только разгребёшь текучку, посмотри, пожалуйста, информацию по Фреджу Каргаху. Это Ларкс, с которым мы сидели в тюрьме. Не знаю, что уж он там натворил и нарушил, он так и не сказал» но у меня стойкое ощущение, что он не заслуживает десяти лет заключения на астероиде. Считай, что я прошу за него как клиент». Я подтянулся к коммуникатору и активировал заранее заготовленный банковский перевод. Браслет на руке бывшей жены тихонько трейкнул. «Это аванс». Несколько секунд девушка переводила ошарашенный взгляд с меня на собственный коммуникатор и обратно, а затем со словами «Вейст, ты сумасшедший!» взяла всю связку и потопала вдоль коридора. Я смотрел ей след и тихо посмеивался. Интересно, как много времени пройдет, прежде чем она поймет, что подписала?